Центральным посту управления Тэрон установил излюбленный им режим вечера. Ярко горели только самые необходимые лампы, и большое круглое помещение казалось уютнее в сумеречном свете. Помощник командира мурлыкал простую песенку, занимаясь неустанной проверкой вычислений. Путь звездолета подходил к концу. Сегодня надо было повернуть корабль в направлении созвездия Змееносца, чтобы пройти мимо исследованной углеродной звезды. Приближаться к ней стало опасно. Лучевое давление начинает возрастать настолько, что при субсветовой скорости корабля может нанести страшный непоправимый удар. Почувствовав что-то присутствие за спиной Тей Эрона, бурнулся. Мут Анг наклонился над плечом помощника, читая суммированные показания прибора в квадратных окошечках нижнего ряда. Тей Эрон вопросительно посмотрел на своего командира, и тот кивнул головой. Повинуясь едва заметному движению пальцев помощника, по всему кораблю зазвучали сигналы внимания и стандартные металлические слова: «Слушайте все». Мутанг придвинул к себе микрофон, зная, что во всех отделениях звездолета люди замерли, невольно обернув лицо к замаскированным отверстиям звучателей. Человек еще не отвык смотреть по направлению звука, когда хотел быть особенно внимательным. Слушайте все. повторил мутанг корабль начинает торможение через пятнадцать минут всем кроме дежурных лежать в своих каютах первая фаза торможения окончится в восемнадцать часов вторая фаза при шести уже будет продолжаться шесть суток поворот корабля произойдет после сигналов УО ударной опасности все восемнадцать часов командир поднялся с кресла и пересиливая обычную боль торможения в пояснице и затылке объявил, что, пожалуй, отправится спать на все шесть суток замедления хода. Весь экипаж Тейллура теперь не оторвать от приборов ждут последних наблюдений углеродной звезды. Тейрон Хмуро посмотрел на удалявшегося командира. С каждым усовершенствованием возрастали надежность и сила космических звездолетов. Трудно даже сравнить мощь Теллура с теми скорлупками, плававшими по морям земли, которые издавна получили название кораблей. И все же его звездолет тоже не более, как скорлупка в бездонных глубинах пространства. Как-то спокойнее, когда командир бодурствует во время маневра.